Лену с бородой Дьюрина оторопела, пробормотал гном. Он изумленно смотрел на Рогволда. Но и лицо старого сотника выражало лишь безмерное удивление. И тогда Торин больше мешкать не стал. В десяти шагах от них на землю рухнул молодой парень с раскроенной ударом лопаты головой. Это и вывело друзей из полного оцепенения. «Торин!» Взревел точно тридцать три медведя сразу. Он выхватил свой топор и устремился в самую гущу, щедро раздавая тычки и пинки, от которых сцепившиеся дрочуны разлетались в разные стороны. Рукоятью топора гном вышибал из рук дерущихся колья, самым неугомонным добавлял еще и слегка по ребрам. Он шел сквозь воющую, рычащую толпу, словно нож сквозь масло, оставляя за собой настоящую просеку. Его огромные кулачище так и мелькали. Появление гнома ознаменовалось было новым взрывом негодования, но заториным. В просвет между людьми бросился рогволт с обнаженным мечом, а потом и фолком. Внутри у хоббита все заледенело от страха. Сердце билось где-то в пятках, но лук был у него в руках. И когда какой-то могучий бородач с воплем занес было над гномом увесистую дубинку, фолку аккуратно всадил стрелу точно в дерево у него между кистями. Бородач ошалел уставился на вонзившуюся стрелу, и в тот же миг Торин обезоружил его. Драка еще шла, но быстро затихала. Уже многие с криками «Братцы, да что ж это мы?» Принялись помогать гному и рогволду растаскивать дерущихся, и постепенно все стихло. Люди стояли потные, тяжело дыша, почти все были в равной мере попятнаны. У одного разбит нос, у другого — глаз, третий — охал, держась за бок, четвертый — зажимал рассеченный лоб. Лежали на поле и четверо тяжелораненых, один молодой парень и трое крепких мужиков — Их отделали кольями. Прекратившие потасовку женщины бросились к раненым. Кто-то побежал в деревню за водой и холстиной. Теперь стало видно, что дравшиеся разделились на две примерно равные группы. Одна из которых отошла подальше, другая же напротив подалась ближе к тракту. В середине поля, на небольшой, едва заметной меже, остались стоять только трое путешественников, да два здоровенных мужика. Один тот самый бородач, в дубину которого так удачно вонзила стрела Фолко, широкоплечий, круглолицый, чем-то похожий на Торина своей коренастой фигуры. И второй, без бороды, зато с длинными, спускавшимися до груди усищами. Второй был много выше гнома. Эти двое с неприязнью глядели друг на друга, ожесточенно сопя и утирая пот. Бородач поминутно сплевывал кровь из разбитой губы. Усатый, не отрывал от носа оторванный кусок рубахи. — Что тут у вас происходит? — спросил Рогволд, удивленно глядя на них. — А ты кто такой? — неприветливо осведомился Бородач. — Шариф или Друженник? — «Я Рогволт, сын стара, пятисотник орнорской дружины!» — резко ответил Ловчий, благоразумно пропуская слово «бывший». Оба мужика раскрыли рты и изумленно уставились на него, однако провести их было не так-то просто. «Вот что, уважаемый, ты иди своей дорогой, мы-то без тебя разберемся» процедил бородач и повернулся к стоявшим ближе к тракту людям, сделав им какой-то знак. Толпа заволновалась и придвинулась. Рогволт опустил ладонь на рукоять меча, а Фолку, как бы между прочим, наложил стрелу на тетиву и зажал зубах запасную. «Верно, без тебя управимся!» — поддержал бородача его недавний противник, в свою очередь делая знак своим. Трое путешественников оказались между двух огней. С обеих сторон подступали мрачные, распаленные дракой люди. В эти мгновения селяне забыли о собственных распрях.